В эту секунду мне почудилось, что эльф вздрогнул. Конечно, он владел собою в совершенстве, но моя последняя догадка оказалась, очевидно, уж слишком точной и подействовала сильнее, чем напоминание о его израильском прозвище. — Почему только навигатор? — вопросил эльф, быстро совладав с собою. — Влавствуют сейчас многие. «Но навигатор сидит в Кремле», — быстро задал я свой следующий вопрос и проиграл в вчистую. «А вот это уже будет лишняя для вас информация», — заявил эльф, подчеркнуто меняя тон разговора и дистанциируясь. Словно наша доверительная, чуточку пьяная беседа заканчивалась, участники стремительно трезвели и готовились расходиться по домам. Стало ясно, что больше ничего интересного из него вытянуть не удастся. А значит, пора возвращаться к делам практическим. «Хорошо», — сказал я. «А если мы откажемся ехать в Германию?» «А у вас выбора нет», — ответил он жестко, провоцировал на откровенное возмущение. Но мы уже перегорели оба, и я, и Фил. Поэтому спокойно, Молча ждали объяснений. — У вас нет выбора, — Повторил Эльф. — Потому что, во-первых, Здесь и сейчас За вами будут охотиться Мышкин и Павренко одновременно. Возможно, не с целью убить, Но охотиться будут. Во-вторых, Ахман не тот человек, который безропотно принимает отказы, а вам оно надо прорываться отсюда с боем. И, наконец, в-третьих, деньги, которые вы получили от нас, слишком велики, чтобы в пятером без посторонней помощи удержать их в руках. «Вы повторяете слова Ахмана», — заметил я. «Я их цитирую», — уточнил эльф. «Я же слышал всю вашу беседу. Но учтите, тот миллион с хвостиком выдал вам я, и только я смогу гарантировать его сохранность». Ахман не сумеет. «Поверьте старому разведчику. Нет, хуже, чем связываться с уголовниками. Они, конечно, чтут воровской закон». но до известной цифры в долларах. А после этой цифры, причем граница может проходить иной раз ниже сотни тысяч, обязательно находится беспредельщик дикий, бешеный. Он сдаст всех своих, чужих, порежет пятнадцать человек и уйдет с деньгами. Ахман интересен лишь потому, что он член КРП. Там законы другие, поэтому он частично управляем. Хотя, по большому счету, КРП, да, тоже бандитская организация, уверяю вас. Только благодаря настоящей политической дисциплине я и могу держать их в кулаке. У меня есть очень серьезные связи в Германии, Турции, Штатах. Ахман знает это и не тронет меня. Прикажи ему хоть Павленко, хоть Мышкин, да хоть сам Ельцин. Разве что приказ от Аджалана будет для него действителен. Но товарищ Апо, ну же Абдула, не прикажет. Это я знаю точно. Вот так. А вы спрашиваете... кто на кого работает, вспомнил он вдруг. Мы глубокомысленно помолчали, теперь уже лениво жуя поданные на десерт фрукты. За окном начало темнеть, или это просто туча наползла откуда-то с севера. «А знаете, — спросил вдруг эльф, — что означает на иврите слово «миньян»? Мы, конечно, не знали. Циркач мог знать, но его с нами не было. Очень интересное слово. Это круг людей, собравшихся в синагоге для утренней молитвы. Их должно быть непременно десять, иначе миньян не полон. А в еврейских народных поверьях бытует страшная легенда о миньяне покойников. Когда их в одном месте собирается 9, то любой проходящий мимо живой человек непременно присоединится и останется с мертвецами. Потому что образовавшийся миньян уже нельзя разрушить. Пока он излагал всю эту несусветную жуть, я невольно стал перебирать в памяти всех людей, завязанных в нашей истории. Мышкин Павленко, Ахман, Эльф, нас пятеро. Кто десятый? Да, но мы же еще не покойники. Так, а если мертвецов посчитать? Аникеев, Свирский, четверо на дороге, солдатики из братвы восемь человек, двое курдов-смертников. и того шестнадцать трупов. Явный перебор. «Господи, о чем это я? И почему он нам все это рассказал?» Фил сидел какой-то совсем потухший, и тогда эльф вдруг предложил. «Пойдемте погуляем. Может, похолодало?» «Но ни черта там не похолодало. Солнце еще и не думало садиться. В июне ночи короткие. А уж чем ближе к северу, тем более». Почти одновременно с нами вышел на терраску ахман Было уже без десяти девять. И не дожидаясь его вопроса, я сказал, «Мы согласны, когда ехать?» «Можно прямо сегодня, даже лучше, если буквально сейчас. Звоните своим ребятам, мы отвезем вас в аэропорт. Под ярославлю до Питера полчаса лету даже меньше». А там есть удобный ночной рейс с посадкой в Тегеле. «Где — Где? — переспросил я. — Тегель — это название аэропорта в Западном Берлине. — Нет, — сказал я жестко и решительно, как будто именно мне Тегель не понравился. — Сегодня это никак невозможно. Мы должны вернуться в Москву. — Хоть под конвоем, но вернуться. И, кстати, мы бы предпочли лететь по своим документам. — Это как раз неважно, — махнул рукой Ахман. — Пойдете по Виповскому коридору Ну, нихрена себе, — вырвалось у меня. — Вам-то кто крышу дает? — Министерство обороны. — Похоже, он отвечал честно. То есть это было настолько неправдоподобно, что я сразу поверил. Так нелепо не врут. Дожили Министерство обороны России, курдские террористы и липовые въездные визы в Германию. Вот уж действительно, в огороде Бузина, а в Киеве даже не дядька, а просто полная задница. — И все равно, — сказал я, — если вы хотите, чтобы мы работали на вас, пойдите и нам навстречу. Возвращение в Москву обязательно. Подберите подходящий рейс из Шереметьева. Мы улетим с любой крышей. — Я должен позвонить, — заявил Ахман и удалился. — Ну вот, — сказал Эльф. Уже начинаются трудности. Сейчас он будет пытаться сам вызвонить твою команду. Потом повещать дать машину и даже вертолет до Москвы. И увезет не в ту сторону. Начнется дурацкая стрельба. С этими всегда так, матка-боска, как я устал от идиотов. И он добавил что-то совсем уж по-польски. Потом помолчал и вдруг начал рассказывать. Однажды это было в Стамбуле. Некий человек в своем офисе попытался меня убить. Получил очень важную информацию и захотел стать ее единственным обладателем. Я был один и без оружия, а с ним шестеро охранников. Он только не знал, дурачок, что когда для жизни эльфа возникает реальная угроза, все материальные предметы вокруг него становятся оружием. Абсолютно все. Ручки, карандаши, компьютерные диски, пепельницы, бутылки, электрические провода. В общем, живых в том офисе, скорее всего, не осталось. Хотя последних двух охранников я просто стукнул лобами друг от друга. Потом узнал. Туда приезжали парни из ЦРУ во главе с подполковником Кейси. И тот сразу вспомнил, как они по дури пытались убрать меня на Занзибаре. Почерк узнавался на раз. — И к чему я вам это все рассказываю? — философски вопросил он. «Я думал о том же, а спросил о другом, как звали того человека?» «Думаешь, тебе это нужно, крошка?» Он как-то внезапно перешел на «ты» именно теперь, хотя в бытность свою майором Платоновым во Владимирской губернии тыкал мне постоянно, и я ему. «А впрочем, очень может быть, что и пригодится». Его звали Жила, Костик Жилин. Крупный был авторитет. Я думаю, Ахман про него многое может рассказать, но не расскажет. Ахман сидел тогда в соседнем офисе, и мой уход запомнил на всю жизнь. — Ладно, ребята, к делу. Вам нельзя уезжать с Ахманом. Это труба. — Ваши предложения, эльф? «А, собственно, остался один единственный вариант. Мой Линкольн стоит неподалеку на лесной дороге. Я сейчас прощаюсь с вами и жду за воротами. Ахман будет вывозить вас на Лексусе, а снаружи опять подгонит закрытый караван. Но вы туда не садитесь, а быстро загружайтесь ко мне. Все понятно?» — Чего уж тут не понять. Договорились, Эльф? Вы отвезете нас в Москву? — Да нет. Я думаю, достаточно будет в Ярославль. А там же у вас своя машина. — Почему вы помогаете нам? — Потому что хочу вместе с вами оказаться в Германии по возможности скоро И не поссорившись с курдами. Но мы же не сошлись во взглядах на мировую политику и экономику. Слушай, крошка, Эльф посмотрел мне в глаза очень серьезно. Меня пугает ваш с Филом романтизм. Ты помни все-таки, за это убивают. Люди нужны друг другу. Это основа всей жизни. А бескорыстное служение кому-либо и чему-либо оставь для литературы. А как же Костюшка, спросил я. Он ответил очень странно. Великий Пантодеус это тоже литература. Литература и живопись не было в жизни никакого Костюшки, точнее был но совсем другой, наверняка отпетый мерзавец. Все, я жду вас, ребята. И он ушел в сторону КПП, быстрой уверенной походкой молодого спортсмена. Пятидесятилетний майор Платонов, стареющий эльф.